Глава седьмая. Ждал ли я от нее подставы? Наверное, нет. Маленькая серая мышка боялась и в то же время чувствовала себя виноватой и обязанной. Она не планировала ускользать, да и бежать было некуда. Но время шло, а Валенси не появлялась. Вечерние огни города, удивительно спокойная морозная погода и воздух, который покалывал легкие. Не мои, конечно. Внутри меня давно был лишь лед. Сначала это доставляло неудобства. Постоянно хотелось отогреться, присесть ближе к камину, но огонь не обжигал, не дарил тепло, а только раздражал. Холод не проходил, не отступал, сковывал изнутри, и с этим приходилось жить. Я хотел показать ей свой замок. Зачем? Не знаю. Посмотреть на мелькнувшую во взгляде вину? Напугать льдянка и похожей на нее как две капли воды, или просто провести время с единственным живым человеком, которого я не боялся заморозить, потому что она это заслужила. А еще я сдержал обещание и не следил за ней весь день, а сейчас начал об этом жалеть, потому что строптивая девчонка просто не явилась. Только успел расслабиться, как она меня провела. Время шло, а Валенси не было я в югой пролетел по городу заглянул в пустые окна ее квартирки и без спроса ворвался в дом женевьев распахнув дверь и оставив хлопья снега на ковровой дорожке где она в холле никого не оказалось но я был уверен меня услышат и не ошибся буквально через секунду на лестнице появилась встревоженная женевьев а за ней следовал дэвид ты чего орешь кити спит это я еще просто ору Отчетливо хотелось кого-нибудь придушить или хотя бы заморозить. А могу устроить вам личный снежный апокалипсис. Где Валенсия? Не знаю. Женевьев выглядела обеспокоенной и расстроенной. Она ушла пару часов назад, должно быть, у себя. Но ее там нет. Понимаешь, просто нет. Ты помогла ей сбежать? Ранион, ты сумасшедший идиот. Я об этом знаю и в курсе, что ты за ней следишь». Это у тебя надо спрашивать, где она». «Видишь ли, я остановился прямо перед Жен, с трудом удерживаясь от того, чтобы сомкнуть ледяные ладони на ее запястьях и дать почувствовать, каково на самом деле мое прикосновение, настолько холодное, что его невозможно терпеть». «Именно сегодня я обещал Валенсе свободу взамен на кое-что. Целый день без меня – это щедрый подарок. Своё обещание я выполнил, а она...» Я желаю знать, куда она делась. Ты же не хочешь, чтобы я разозлился окончательно? Но я не... Я все же схватил ее за руки. Когда же Невьев, вскрикнув, отпрянула, не стал удерживать, только предупредил. Если ты скажешь «не знаю», я разнесу к снежным демонам твой дом и полгорода в придачу. Она действительно не знает. Подал голос Дэвид, я удивленно перевел взгляд на него. «Надо же, кто заговорил. Я думал, ты рот открываешь только, когда тебе дает добро жен. Но если она не знает, значит, знаешь ты. С тобой я не буду таким нежным». Дэвид сглотнул и попятился. Он боялся меня. Пожалуй, боялся даже больше, чем нужно. Это забавляло. Валенсия уехала со своим женихом. «Что?» Кажется, мы с Женевьев задали этот вопрос синхронно и также синхронно переглянулись. Дилан приехал сегодня и забрал свою невесту, они уже должны быть далеко. «А кто тебе сказал, что я их отпущу?» «Слушай, Ран, — обратился ко мне Дэвид, и это было самое смелое из всего сказанного мне за последние восемь лет. Обычно он прятался за Женевьев. Что же заставило его так беспокоиться из-за Валенсия? «Оставь девчонку в покое, пусть она уедет. Не стоит ворошить прошлое». «Да вот ни льда ты не угадал!» Рявкнул я и, намеренно раскидав снег по холу, выскочил на улицу. «Вздумала играть со мной Валенсия. Ну что же, поиграем!» Такого просто не могло произойти со мной. Когда я размышляла о том, что оказалась пленницей этого города, то не думала, что захочу тут остаться. Дилан вообще сошел с ума, если решил использовать на мне сковывающее волю заклятие. Нет, я, конечно, сброшу путы, да и он вряд ли проделает подобный фокус еще раз. К тому же это не просто дорого, это еще и не очень полезно. Потом замучает отдача в виде головной боли. Но я слишком глупая и расслаблена, даже блок не поставила. Просто и подумать не могла, что он так со мной поступит». Такого рода заклятия невозможно купить в свободном доступе, а за их использование грозит суровая кара, вплоть до лишения дара. Я и о существовании такой дряни знала только в теории. «Ты в своем уме?» – поинтересовалась я, разглядывая за окном заваленные снегом улицы города. «Я не прощу тебя и не намерена связывать с тобой свою жизнь. Зачем ты хочешь увести меня отсюда? Твое место рядом со мной». Невозмутимо отозвался жених. «Это очевидно, и если продолжишь выпендриваться, придется лишить тебя возможности самостоятельно принимать решения. Будешь даже в туалет ходить по моему разрешению». «Зачем? Чтобы я превратилась в овощ? Не кажется, что это очень странно, если ты и правда хочешь сделать меня своей женой?» «Нет, не кажется. Понимаешь, Валенсия, ты молодая, красивая и обеспеченная девушка, у которой на юге никого нет. У тебя хорошее образование, воспитание и происхождение. Идеальный кандидат на роль жены. Я знал это с момента нашего знакомства. А еще ты моя, и от меня никто и никогда не уходил. Твоя выходка? Он разозлился. Ноздри начали раздуваться от с трудом сдерживаемого гнева. Дилан даже кулаки сжал, чтобы окончательно не выйти из себя. Она опозорила меня. Поэтому ты вернешься, выйдешь за меня и родишь мне наследников. Ну, хотя бы одного на первое время. Если после этого ты поедешь кукушкой, потому что придется держать себя на зелье, это твой выбор. Нет. Я покачала головой и снова бросила взгляд в окно. Ты не понимаешь, всё не так просто. На улице было удивительно тихо. Мир ждал. И только я знала, чего именно. Ледяной хотел, чтобы я выполнила свое обещание и пришла навстречу. Как только Ренеон догадается, что я его обманула, начнется светопреставление Только вот Дилан этого не понимал. Зачем он вообще явился? И самое главное, как меня нашел? Вот перестань со своими женскими штучками. Отмахнулся бывший жених. Понимаешь, не понимаешь, я слишком много тебе позволял. Дилан, ты идиот. Психанула я, когда карету мотнул первый порыв ветра, а в стекло прилетели крупные снежинки. В воздухе ощутимо похолодало. «Язык придержи», — огрызнулся он. Раньше я испугалась бы, но буквально пара дней в созданном мною ледяном аду заставила измениться, и я ответила. «А ты мозг включи и послушай». Дело напешил. Я никогда с ним так не говорила. Пользуясь замешательством, я продолжила. Я очень нехорошо поступила в детстве. Я тоже не был ангелом. «Да послушай же меня!» Уже почти орала я. Карету начало болтать, ветер усиливался. «Что за демонская тут погода?» «Это потому, что уезжаю я. Это место меня не отпустит. Он меня не отпустит». «Ты уже нашла себе хахаля?» Возмутился Дилан. «Так пусть попробует отобрать». Ты меня знаешь, и мою силу тоже. Она поднимает мертвых и способна уложить живых. Он не подходит ни под одну категорию. Тихо пробормотала я и сильнее закуталась в шубу. Окна покрыл толстый слой изморози. Лед переполз на стены и начал спускаться к сиденьям, а карета дернулась и замерла. «Занос!» – заорал кучер с козел. «Дальше не проедем!» «Ты просил горных ледяных скукунов, которые не боятся пурги и холода». Дилан перегнулся и открыл небольшое окошко, через которое можно было разговаривать со сидящими на козлах людьми. «Что еще надо? Ты же говорил, они пройдут везде». «Они, да», — отозвался кучер. «А вот карета нет». В приоткрытое маленькое окошко ворвался ветер с ворохом снежинок, которые словно пчелы впились в лицо Дилана. Напали и на меня, но я успела отгородиться воротником шубы. Что за демоны тут творятся? Впервые мой жених выглядел растерянно, спесь с него несколько слетела. А я говорила, кажется, началось. Карета превратилась в ледяной гроб, лед под ногами, узоры на окнах и сверкающий потолок. Пожалуй, даже красиво, но дико холодно. Губы закоченели, а ресницы стали тяжелыми отсевшего на них иния. «Адское место!» – выругался Дилан и начал создавать заклинания, используя внутренний резерв. «Мой жених был сильным магом, но я понимала, бесполезно тягаться с ледяным. Ну, выйдем мы отсюда, и дальше что?» Дверь вырвала вместе с куском льда, затянувшим ее с внутренней стороны. Только вот лучше не стало. В карету ворвался порыв ветра со снегом, пробрал до костей. Зато я почувствовала, что снова могу самостоятельно принимать решения, поэтому стала выбираться следом за Диланом. Не была уверена в том, что это хорошая идея, если Ледяной решил убить меня за неповиновение, не принципиально, где оказаться тут или снаружи. Здесь дуло меньше. На улице завывало вьюга. Дорогу замело так, что стало непонятно, где она вообще проходила. Вокруг расстилалось бесконечное снежное поле с барханами. Некоторые возвышались над накренившейся каретой. На козлах сжались друг к другу двое возничих. «Мы его прогневили». «Чем же мы его прогневили?» Бормотал поднос один, то и дело осеняя себя защитным знаком. «Да кого же его?» В сердцах воскликнул Дилан, но ответа не получил. Мне стало интересно, зачем мужчина призывает светлых богов, как они помогут в борьбе со свихнувшимся ледяным драконом, у которого отобрали единственное доставляющее радость сокровище. «Нам нельзя стоять, мы замерзнем к морским демонам», сказал Дилан. «Нужно двигаться. Думается, до города идти меньше, чем куда бы то ни было. Отвязывайте лошадей, на них есть шанс выжить». «Какая разница, где умирать?» Обреченно спросил возничий, повторив мою мысль. Но Дилан лишь раздраженно на него взглянул и полез к лошадям сам. Я замерла у кареты, всматриваясь в затянутое тучами небо, темно-серое, почти черное. На нем танцевали вихри снежинок, в которых угадывались оскаленные морды зимних духов. Неужели Оронион не пришел сам, а отправил их убить нас? Верилась с трудом но пока ледяной дракон особо не проявлял себя. Не знаю, почему меня это расстраивало. Я надеялась, что он примчится меня спасать. С чего бы это? Непогода усиливалась. Казалось, она издевается над нами. Все сложнее было устоять на ногах. Зуб не попадал на зуб, а руки и ноги коченели. Дилан, наконец, справился и отвязал лошадей. «Пошли. Если сесть по двое, сумеем спастись». Бросил он, и я осторожно кивнула. «Ледяной не даст нам уйти, но если есть маленький шанс выжить, грехом не воспользоваться». Я шагнула навстречу жениху, но тут снежная Марева приняла очертания двух обнаженных ледяных девушек, которые остановились рядом с нашими лошадьми. Дилан опешил и на миг растерялся. Этого хватило, чтобы две бестии вскочили на спины животных, поддали голыми пятками и умчались в бурю. Изящные спины, распущенные волосы, которые струились снежной поземкой, и издевательский смех. Все это растворилось в белом мареве. Что за демонщина? Дилан сглотнул и потряс головой, словно отгоняя морок. «Зря ты меня увез, теперь погибнем все». «Действительно», — раздался ленивый голос из-за спины. «Зря. Я никогда не отдаю свое. И не терплю, когда нарушают данные мне обещания. Сбежать хотела, рыжик». «Да кто ты такой?» – возмутился Дилан и, отодвинув меня с дороги, шагнул навстречу ледяному. В руках моего жениха сплелись черные нити магии потомственного некроманта. Я никогда не видела, как Дилан их использует, потому что они несли смерть всему живому». Опасное колдовство, которое некроманты применяли лишь в крайних случаях. Норонион взирал на моего бывшего с усмешкой. Светлые волосы трепал ветер, а рубашка обнажала молочно-белую сильную грудную клетку с рельефными мускулами. Совершенная скульптура, вылепленная из льда. «Дилан, не нужно», – тихо прошептала я, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Боишься за своего любовничка?» – зло хмыкнул он. И где только такого выискала? О, Рыжик, как ты меня представила? Польщен. Прищурился Ранион, и его глаза сверкнули синим льдом. Вы оба идиоты! Как так можно? Прекратите! Деретесь из-за меня, как из-за ведерка в песочнице. Так я вроде бы ничего не делаю. Нахально заявил Дилан, и черная магия начала сворачиваться в тугие, готовые ударить жгуты. Ранион, отпусти нас, пожалуйста. Взмолилась я, понимая, что все это надо прекращать, пока не стало поздно. Его я даже не держал. А касаемо тебя, Рыжик, все сказал давно. Ты сама вернулась, и больше я тебя не отпущу. Ледяной даже не смотрел в сторону Дилана, общался со мной. И мой жених решил воспользоваться ситуацией. «Нет!» – закричала я, заметив мелькнувшие черные плети. Дилан нехорошо усмехнулся. Видимо, подумал, что я переживаю за Раниона, но это было не так. Не хотелось, чтобы эти двое поубивали друг друга, только вот ставку я бы сделала не на Дилана. Пока он вел себя адекватно, можно было постараться решить проблему миром, но после удара в спину я сомневалась, что Ранион остановится. Черные плети почти хлестнули Раниона, почти дотянулись до серебристого шелка рубашки, но замерзли прямо в воздухе, осыпавшись на снег мелкими черными осколками, словно разбитая ваза. А потом с шипением растворились на снегу без остатка, даже следов не было видно. Зимняя стихия впитала черную магию. А теперь мой ход. Ухмыльнулся Ранион, медленно поворачиваясь к Дилану и делая шаг ему навстречу. Мой жених снова собрал резерв. Сейчас он стал умнее и в его руках затрещал огонь. Эта магия давалась Дилану сложнее. Шар вышел небольшим, но ярким. Хочешь поиграть? Не вопрос, давай еще раз. Ледяной усмехнулся и вызывающе раскинул руки в стороны, приглашая. Дилан не стал медлить и со всего маха кинул в него мерцающий шар. Но эффект оказался таким же, как и в случае с черными плетками. Заклинание замерзло в воздухе. Ты еще не понял? Меня нельзя убить сообщил ледяной. «Я воплощение стихии, как ты хочешь усмирить ветер?» Мощный поток холодного воздуха со снежинками сбил Дилана с ног, хлестнул по лицу. Снежинки, такие безобидные в обычной жизни, впились в щеки, рассекая кожу, словно маленькие сюрикены. Дилан закричал и прикрылся руками, стараясь хоть как-то защититься, но острые резные кусочки льда атаковали со всех сторон. «Видишь, моя игра намного интереснее», — удовлетворенно сообщил Ранион, искренне наслаждаясь картиной, которая развернулась у его ног. «Ранион, не нужно!» Я кинулась к нему, вцепляясь в руку. Создалось ощущение, что я пытаюсь остановить двигающуюся глыбу льда. «Оставь его, пожалуйста!» «И зачем мне это?» Без интереса поинтересовался Ледяной. Наблюдая за тем, как по ногам и рукам Дилана медленно ползет ледяная корка, двое возничих сжались на козлах и, кажется, уже не дрожали. А Дилан замерзал у меня на глазах, и я ничего не могла с этим поделать. Я уже не любила его, злилась. Он приготовил мне не лучшую участь, но не хотелось бы, чтобы он замерз здесь из-за меня. «Ранион, пожалуйста, я повисла у него на руке. Не убивай его. «Я сделаю все, что ты хочешь!» «Все, чего я захочу?» Он оторвался от созерцания Дилана и обернулся ко мне. В глазах застыла ледяная ненависть, и мне показалось, что он не согласится. Ледяному нравилось меня мучить, а сейчас я определенно страдала. «И что же ты можешь предложить?» С издевкой поинтересовался ледяной. «Все», — я сглотнула, «все, что пожелаешь». «Знаешь, в чем проблема, Рыжик?» Ренеон повернулся ко мне и провел холодным пальцем по моим губам. «Ты так сделаешь все, что я скажу». «Эта попытка сбежать, она бессмысленна. Зачем ты это затеяла?» «Ты видишь, где-то тут персика?» Очень тихо спросила я. «А при чем тут твой лохматый наглый кот?» Удивился Ледяной. «Это не я затеяла. Я никогда и никуда не сбежала бы без него». «Я не собиралась нарушать данное тебе обещание, правда?» «То есть этот...» Ранион явно проглотил оскорбление. «Решил увести тебя силой, а я должен его пощадить?» «Ты сама себе противоречишь!» «Не убивай его, пожалуйста!» «Не хочу, чтобы на моей совести была еще одна жизнь!» «Мои чувства и желания тут ни при чем, просто убийство, оно неисправимо!» «Мое проклятие тоже!» «Он-то тебя не проклинал!» «Вся вина на мне, но и мсти мне!» Ледяной задумался, а потом неожиданно, так что я даже не успела пикнуть, подхватил меня за талию и взмыл воздух, закручивая вокруг нас снежный вихрь. От холода перехватило дух и свело пальцы, когда я, чтобы удержаться, вцепилась ледяному в плечи. Вокруг бушевала пурга. Я не понимала, где верх и где низ. Мы потерялись в снежном, кружащемся мареве. Хотела спросить, куда он меня тащит, но перекричать бурю оказалось невозможно. Я была вынуждена прижиматься к ледяному телу, цепляться за сильную шею и молиться, чтобы удалось выжить. Мы вынырнули из метели где-то на краю горного плато. Ёлки, сугробы и огни города остались где-то внизу. Я помнила это место. В детстве мы любили сюда сбегать и любоваться закатом над городом. Правда, делали это летом. Пару раз мне серьезно влетело от отца за подобные выходки. «Назови, рыжик, хотя бы одну причину, по которой я захочу оставить тебя в живых», поинтересовался Рнион, склонив голову набок бок и уставившись на меня своим нереальным взглядом. Вокруг была идеально тихая и звездная зимняя ночь. Не очень холодно, ни ветерка, ни снежинки, и даже плато не завалено сугробами, «Словно кто-то перед нашим приходом прошелся по нему с гигантской лопатой и метлой. Когда находишься рядом со стихией, и не такое возможно. Не знаю, почему еще жива». Совершенно искренне ответила я и посмотрела ему в глаза. Это оказалось ошибкой. Даже в темноте был хорошо виден их цвет. Неестественно голубой. Очень яркий, колдовской. Никогда у обычного человека не встретишь таких глаз». Они завораживали и заставляли забыть о том, кто мы друг для друга, ведьма и жертва ее детского проклятия. Ранион был настолько красив, что перехватывал дух. Его кожа в лунном свете казалась серебряной, а тени от длинных ресниц расчертили бледные щеки. Длинные волосы, в которые были вплетены украшения из сосулек, лежали на плечах. Он действительно стал воплощением коварной ледяной стихии – такой же холодной, безжалостной и лишённый возможности любить. Сердце сжималось от осознания того, что это я сделала его таким. Уничтожила живую красоту и веселый нрав и создала думающую и разговаривающую ледяную статую с невероятной магической мощью. Почему я до сих пор жива? Он должен был убить меня сразу, едва я появилась в Сноухельме. Ну или когда попыталась сбежать? но я до сих пор стояла рядом с ним, разговаривала и дышала, и не могла понять, почему. Так почему я еще жива, он? Может, действительно лучше закончить все это сейчас? Ты мучаешь меня, но, кажется, и сам мучаешься вместе со мной. А может быть, мне нравится мучиться вместе с тобой?» Спросил он и качнулся ближе. Снова стало холодно, а когда его ладонь скользнула по моей щеке, я задрожала. Так я чувствую себя почти живым, и у меня появляются желания. Какие? Которые не дают тебя убить. Например, сглотнув, спросила я и почти не удивилась, когда Ренеон склонился ко мне и накрыл мои губы своими, ледяными. Вряд ли я выживу после такого поцелуя. Холод пробрал до костей, когда руки Раниона заключили меня в объятия, а температура воздуха вокруг, казалось, упала еще на десяток градусов. Дыхание перехватило, а губы онемели. Поцелуй обескураживал. Соотношение льда снаружи и непривычного, зарождающегося жара внутри заставляло сходить с ума. И я не поняла, в какой момент его ледяные губы перестали обжигать холодом и отогрелись. Или это мои замерзли настолько, что я перестала чувствовать... Меня словно пронзило током, когда язык Раниона настойчиво скользнул между моих зубов. Я выгнулась навстречу, прижимаясь к ледяному телу и, не замечая, как снежинки вокруг нас снова закручиваются в вихрь. Ранион словал меня настойчиво, заставляя покоряться ударом языка и смелым губам, а когда слегка прикусил мою нижнюю губу, я вздрогнула и поняла, что просто схожу с ума от ледяных прикосновений. Когда я почти перестала соображать, Ранион внезапно отпрянул, уже во время движения растворяясь в снежной буре и снова превращаясь в сумасшедшую стихию. На секунду я опять потерялась в пространстве, а потом снег исчез. И я оказалась наедине с тихой зимней ночью и горящими после поцелуя губами. Я не понимала, что сейчас произошло, и хорошо мне, или плохо. Может быть, я уже замерзла, и именно поэтому мне тепло, несмотря на то, что температура воздуха осталась прежней? Я прикоснулась рукой к припухшим губам, холодные, но ничего похожего на обмороженную отметину, которую ледяной оставил на моей шее в примерочной.